Маша Маша зашла в квартиру за Иннокентием и будто выдохнула. Впервые за этот длинный день. Ей захотелось сразу всего — спать, есть, позвонить и услышать голос Андрея. Но сначала все-таки есть. — Кентий, — жалобно сказала она, сбрасывая туфли, — у тебя перекусить не найдется? Кенти поставил сумку и скосил на нее ироничный глаз. «Я рад, что мой дом у тебя ассоциируется с пищей, дитя мое. Пойдем?» На кухне она села на высокой барный табурет и стала на нем тихо крутиться туда-сюда, пока Кенти изучал содержимое огромного да монстра. Кентий обожал свой холодильник за объемы и ласково называл его «погребом». Из погреба он вынул запотевшую кастрюльку и поставил на плиту. Потом оттуда же появился укроп. Иннокентий достал огромную, тяжеленную даже на вид разделочную доску и быстро его нашинковал. Включил духовку и поставил туда тарелку с пирожками. Когда содержимое кастрюльки закипело, он снял ее с плиты, вынул оттуда куриное мясо и мелко нарезал. Достал супницу в мелкий цветочек, голландскую, дельфтских мануфактур, как он сам пояснил, и аккуратно перелил в нее бульон, вынул из ящика льняную салфетку и положил рядом с Машей вместе с серебряной тяжелой ложкой. Обычно Маша потешалась над его хозяйственностью, над желанием все события в своей жизни, особенно особливо связанные с желудком, обставлять как следует. Даже если за столом сидит одна денешенька подруга детства, у которой уже вовсе не изысканно бурлит в животе. Но сейчас весь этот минуэт вокруг стола действовал на Машу успокаивающе, как некий древний ритуал. Ведь в мире, где с девятнадцатого века жива супница из Дельфта, не может случиться ничего плохого. — А где, — не смогла не подколоть она Кешу, — серебряные кольца для салфеток? «Не уважаешь, да?» Иннокентий поднял голову от последнего этапа приготовлений. Он переливал содержимое водочной бутылки в хрустальный графин, который тут же с готовностью запотел. Улыбнулся и щелкнул ее по носу. Налил водки в махонькую толстостенную рюмочку, бульона в глубокую тарелку, подвинул к ней тарелку с пирожками. Маша глубоко вздохнула, подняла рюмку водки и, не чокаясь, выпила. Откусила пирожок, кинула себе щедрой горстью укропа. — Кентий, — сказала она и замолчала, а тот замер с ложкой в руке. — Что сказать ему? — Спасибо тебе за то, что ты есть. Ты мой самый лучший друг, и я не знаю, как бы я прожила без тебя все эти годы. Сказать ему все то, что она могла бы, но не успела сказать другой своей подруге Кате или отчиму но испугалась. Это она с ним приготовилась прощаться, что ли? И Маша, не закончив фразы, съела первую ложку золотисто-прозрачного бульона. И только потом вновь подняла на него глаза. «Кто научил тебя варить такой отличный бульон?» На секунду показалось, что Иннокентий ждал от нее каких-то других слов. Но он улыбнулся, промокнул рот салфеткой. Госпожа Малаховец в девичестве бурман и процитировал. Чтобы суп был чист, надо варить его на самом легком огне, снимая накипь так, чтобы кипел только с одного боку. Тогда будет вкусен и так прозрачен, что не надо будет очищать его белками, а только процедить сквозь салфетку. Издание 1911 года. О, Боже! — простонала Маша в притворном ужасе. — И знать, что всем твоим кулинарным талантам я могу противопоставить только свою яичницу. — Да, ну какую яичницу? — традиционно утешил ее Кентий. — Ты просто зеркало, в котором отражаются мои недостатки, — произнесла она, приканчивая второй пирожок. — Скажи мне хоть, ухти-тухти ухти ты мой, пирожки ты тоже пек сам. — Пирожки с пирожковой, — примирительно ответил Иннокентий. — А что там с зеркалом? — О, мне только что сейчас пришла в голову эта мысль. Ты обладаешь таким несметным количеством достоинств, что, глядя на тебя и автоматически сравнивая, я вижу исключительно свои недостатки. Сам подумай, ты красив, и элегантен, ты хозяйственен, ты отлично готовишь. Да любая девушка была бы счастлива разделить с тобой твой обустроенный быт. Иннокентий улыбнулся и отвернулся к плите, спросив, — Хочешь еще чего-нибудь? — он откашлялся. — Десерта, к примеру. — Нет, Кеш, спасибо, — прочувствовала сказала Маша, подошла к нему и на секунду прислонилась к его огромной спине. И почувствовала, как слегка напряглись мускулы под тонким шелковистым свитером. — Не иначе кашемир, — пижон несчастный, — подумала Маша и отстранилась.